Глава 3. Спутники бога. Пентэс сделал свой окончательный выбор сразу после меня, и это очень настораживает. Он как будто специально ждал этого момента. Проклятие. Неужели я чего-то не знаю? Отпущенное на решение время неумолимо истекает, а я все еще не определился с выбором. С одной стороны, не хочется отказываться, чтобы не выглядеть в глазах конкурента трусом. Но с другой стороны, возможные потери 5% суточного прироста ЕВС это очень серьезный штраф на старте. По первому запросу система пояснила, что дуэли среди хранителей это обычное дело. Проводятся они на божественной арене, что располагается на высшем плане. И о факте вызова становится известно всем хранителям соты. Они могут переместиться на трибуны и понаблюдать за ходом поединка, ну и, конечно, сделать ставки. Вызывать одного и того же противника можно не чаще, чем раз в сто лет. По божественным меркам это сущий пустяк, час в жизни смертного. Я принимаю вызов, решил я. Уклоняться от драки не в моих правилах. Заодно можно узнать, кто из творцов прислал этого хранителя. Картинка перед глазами мигнула, и я очутился на белоснежном песке огромной арены. Передо мной стоит здоровенный черный паук, чье брюшко переходит в подобие человеческого торса с двумя руками и немного сплющенной головой, из которой торчат два небольших хитиновых нароста наподобие демонических рогов. Вместо рта жвала. Глаза разделены фасетками на множество отделений. Пентес, хранитель бездны. Уровень первый», — Подсказала система. Ага. Значит, творца, отправившего это чудо юда в мой мир, зовут Бездна. Имячко так себе. Пахаивает чем-то неприятным, впрочем, как и облик его адепта. Ты ошибся, отпрыск порядка, самодовольно заговорил противник. И я, к своему удивлению, понял его трескотню. Кто же выбирает магический путь, не имея за душой ни единицы веры? Что же? Пусть этот бой станет тебе уроком. Так вот оно в чем дело. Наконец дошло до меня. Он посчитал, что без Евс я стану для него легкой добычей. Видимо, он по-быстрому встретился со своим куратором, получил первичный инструктаж и оружие, а потом отправился обратно в свой чертог. Ну что же, тем лучше для меня. Главное, чтобы 450 единиц евс хватило для того, чтобы уделать этого самодовольного паука-переростка. Раздался гонг, и Пентус сорвался с места, поднимая в воздух клубы песка дождавшись, когда он достаточно приблизился, пожелал материализовать в руке огненное копье и, почувствовав родные языки пламени, кровожадно улыбнулся. Если враг и смутился, то вида не показал. Огненное копье сожгло аж 200 единиц евс, но силы в простом заклинании было столько, что хватило бы и на уничтожение многоквартирного дома. Копье угодило точно туда, куда я целился в основании передней правой конечности поблескивающей металлом. Система подсказала, что это и есть стартовое оружие, которое передает молодому хранителю куратор. 3-метровую хитиновую конечность оторвало взрывом. Паук издал мерзкое стрикатание, по-видимому, означающее сильную боль, но боевого настроя не утратил. Его шкала жизни в раз опустошилась на треть. Но пентус и не думал сдаваться. Он набросился на меня словно раненый зверь, защищающий своих детенышей, и постарался придавить второй боевой конечностью. Пока я рассматривал его издалека, успел заметить, что ходовые лапки не предназначены для ведения боя. Вбитые за долгие годы тренировок инстинкты бросили тело в сторону, уходя от атаки, а в руке блеснула сталь клинка чтобы через секунду вонзиться в слабо защищенное брюшко паука оружие пробило нежный хитин и вошло по самую рукоять пентас заверещал еще сильнее и попытался раздавить меня своей тушей но я не стал задерживаться на одном месте совершив перекат ушёл от удара и разорвал дистанцию соперник ринулся за мной Даже полученные травмы были не в силах его замедлить. Пора заканчивать. Каст огненная цепь выстрелила как из пушки и мгновенно опутала конечности Пентса, заставив его пропахать головой землю. Остатки веры вложил в огненную стрелу, которая, врезавшись в голову гигантского паука, практически обнулила шкалу его жизни, оставив символическую единицу. Победа Кирика адепта порядка промелькнула перед глазами сообщение и уже в следующий миг я вновь оказался в своем чертоге. Вы победили в дуэли против Пентеса из пантеона Ужас. Ваша награда пять процентов, евс. Пентеса теперь будут перечисляться на баланс вашего чертога. Опыт плюс пятьсот. Вот твоя доля от моей ставки. Так держать, уже не безимянный. Второе сообщение прислал Рейдж, а вместе с ним на баланс Чертога поступило 2000 евс. Сколько же он поставил на своего ученика, что моя доля составляет 2000 единиц веры. Лучше не думать о суммах, которыми оперируют прокаченные хранители. Хороший бой. Враг. Я этого не ожидал. Еще встретимся. Пентестор тоже не стал молчать, но проиграл достойно. Не стал орать и истерить, как ребенок, что несомненно радует, но одновременно и настораживает. Враг с холодной головой невероятно опасен. А что с этой минуты мы являемся врагами, я не сомневаюсь. Внимание! В наш мир пришел законный хранитель. Внимание! В наш мир пришёл законный хранитель проклятие. Еще двое подтянулись, а я даже не закончил первичное ознакомление со своими возможностями. Быстро пробежавшись по описаниям характеристик, задерживался лишь на непонятных, потребовав у системы объяснений. Эфир отвечает за связь со вселенской базой знаний и помогает отслеживать деятельность смертных. Для этого существуют различные модули усилители, завязанные на числовой показатель характеристики. Но этот процесс довольно сложен, и такой путь выбирают очень немногие хранители. Эфир наиболее востребован для хранителей оракулов, которые берут за свои услуги приличные суммы. Но пренебрегать этой характеристикой, впрочем, как и модулями, не стоит. Рейч не зря упомянул, что за смертными нужен постоянный контроль. Мир Бета тому прямое доказательство. За прошедшие миллиарды лет местные жители умудрились несколько десятков раз уничтожить сами себя. Не зря в описании говорилось, что максимальный технологический индекс 5, а текущий всего 2. Даже беглого осмотра летописей мира стало достаточно, чтобы понять причину. Как только жители открывали термоядерную энергию, не проходило и трех сотен лет, как практически все живое погибало в ядерном огне. Может именно этим можно объяснить такое разнообразие народов, населяющих планету в данный момент. По предварительным данным, на Бете проживают 10 раз смертных. На данный момент все государственные образования местных находятся на средневековом уровне. Не изобретён даже порох, но с приходом хранителей все значительно изменится. Когда я находился в Альфе, то удивлялся постепенно исчезающей магии. Став хранителем, я понял, что именно боги наделяют смертных магической силой. Пользоваться первозданной энергией в том виде, как это делали мы на Земле, могут очень немногие. Слишком много эволюционных витков должен пройти тот или иной вид разумных, чтобы заслужить это право. Мы это исключение. Без участия в нашей судьбе колыбели, которая частично обошла законы порядка, чтобы получить возможность выжить, мы бы не получили такой силы. Но для смертных есть и другой путь научиться использовать магию. Хранители могут построить в своих чертогах модуль, формирующий вокруг планеты дополнительный слой магический. Модуль будет перерабатывать входящие очки веры и превращать их в сырую манну, которой смогут воспользоваться смертные. Первый уровень этого модуля стоит не очень дорого. Моего текущего скудного баланса евс, конечно, на покупку не хватит. Но проблема заключается в другом. Генератор сырой маны или попросту ГСМ ежедневно потребляет довольно внушительное количество суточного поступления ЕВС, и на более высоких уровнях эта цифра лишь увеличивается. И это без учета дикой стоимости апгрейда. На первом уровне модуля ГСМ магический слой планеты образуется крайне тонкий и естественная регенерация маны у смертных будет слабой но если другие хранители построят в своих чертогах аналогичные устройства то ситуация изменится в лучшую сторону для этого правда в пантеоне обязательно должен быть хранитель который выбрал магический путь развития что может оказаться проблемой также от уровня модуля зависит и количество будущих волшебников На первом уровне это 100 магов. Но немаловажно, что ими могут стать лишь мои адепты, прошедшие посвящение. В качестве стимула вступить под знамёна молодого хранителя, возможность стать магом должна выглядеть очень заманчиво, тем более что добровольное служение генерирует больше веры, чем другие способы. Принуждение служить под страхом смерти куда менее эффективно. Тем более, если существуют альтернативы. Характеристика созидания отвечает за способность хранителя создавать любые предметы усилием воли. С этим тоже не все так просто, как хотелось бы. Невозможно по щелчку пальцев сотворить что-то из ничего. Для этого требуется как минимум два пункта: ресурсы и единицы веры. Немного покопавшись, представленной базе данных выяснил, что сам факт наличия необходимых ресурсов в поле зрения еще ничего не значит. По законам вселенной все, что находится на планете, принадлежит смертным, и они могут распоряжаться этими богатствами по своему усмотрению. Для того, чтобы хранитель получил возможность пользоваться ресурсами, смертные должны пожертвовать их на алтаре храма или хранитель должен купить все необходимое на высшем плане у других богов. Что тут сказать? Система справедливая и поддерживает уже известный мне постулат порядка. Никакой халявы. Если бы не этот закон, то хранителем было бы незачем возиться со смертными. Они могли бы безнаказанно опустошать свои миры, продавать ресурсы и безбедно жить на высшем плане. Храмовый алтарь расщепляет жертвенный предмет на молекулярном уровне и запасает полученные простейшие вещества на складе чертога, который, к слову, нужно еще построить и со временем расширять. В общем, работы предстоит много. И начать нужно с постройки первого храма. Только там смертный может пройти обряд посвящения. «Воздвигнуть его могут лишь смертные, и в этом у меня имеется огромное преимущество. Я прибыл в этот мир вместе с большим количеством верных союзников, которые при помощи магии способны в кратчайшие сроки построить мой храм. Не думаю, что конкурирующие хранители появились в этом мире без поддержки. Все же стартовые условия должны быть у всех примерно одинаковыми. Но вряд ли их помощники обладают возможностью оперировать первозданной энергией. Не стоит тратить время. Нужно срочно приступать к строительству первого храма. Но бездумно к этому вопросу подходить нельзя. Конкуренты наверняка захотят помешать строительству, так что место должно быть пригодным для возможной обороны, но и доступным для смертных. Значит, без знания местности не обойтись. К тому же, немаловажен и расовый фактор. Не все народы смогут принять меня как хранителя. Вполне вероятно, что чисто внешне им будет больше импонировать гигантский паук. Внимание! В наш мир пришел законный хранитель. Внимание! В наш мир пришел законный хранитель. Все участники событий собрались, и теперь нам придется вариться в одном котле, строить друг другу козни, переманивать верующих и пытаться выжить. Естественный отбор во всей красе. Но от этого и интереснее жить. Надо создать надежную тыловую базу, а потом можно и подумать о проблеме властелина. Я этот вопрос не оставлю без внимания. Он мне ответит за смерть моего и всех тех НПС, что погибли на Альфе. А уж про распространение проклятия по вселенной я вообще молчу. Смог, собирай всех своих разведчиков и отправляй их к местным. Через несколько дней мне нужен приблизительный расклад сил. Пожелав оказаться рядом с другом, сразу начал отдавать распоряжение я. Босс "До моей смерти хочешь?" вздрогнув от неожиданности, сказал разведчик и по инерции ушёл в скрытый режим. Но для меня это теперь не являлось проблемой. Прости, не освоился еще с новыми возможностями, покаялся я. И в мыслях не было кого-то пугать. У нас тут новая проблема нарисовалась, признался друг и снял маскировку. Регенерация первозданной энергии полностью отсутствует, а все накопители достаточно быстро теряют запас маны. Я с этим разберусь. Собирай рейды, назначай старших, но сам возвращайся. У тебя будет другая задача. Основные цели: разведка, выяснение политической обстановки среди местных, поиск подходящего места для постройки первого храма ключевые критерии поиска доступность простота обороны более или менее лояльные и что самое главное близкое нам по антропометрическим данным население э уточни про антропометрические данные босс немного смутившись попросил уточнение смоук местные должны быть максимально похожими на нас вряд ли разумные кузнечики примут гуманоидного хранителя. На планете проживают десятки раз, но более подробная информация отсутствует. Теперь понял, Козырнул глава разведчиков и умчался выполнять. Закопавшись во вселенское инфополе, я побрел в сторону зала советов, периодически рассеянно отвечая на приветствия встречающихся на пути соклановцев требовалось выяснить причину отсутствия регенерации первозданной энергии да и вообще разобраться с текущим положением дел совершенно неожиданно я вдруг понял что не чувствую нанитов с нехорошими предчувствиями я перемотал полоску системных логов к самому началу и выругался Это получилось так громко, что задрожали стены, а прогуливающиеся пара орков шарахнулась в сторону. Кир, от твоего гнева тряхнул весь дворец. Ты поосторожней выражай свои эмоции. Тут же пришло сообщение от жены. Прости, не научился контролировать силу. Собирай всех наших в зале совета, будем решать, что делать. Народ пришел быстро. Отсутствовал лишь Смоук, но это было и неудивительно. Подготовка к рейдам требует его непосредственного участия. У нас больше нет нанитов и космофлота, объявил я всем. Вернее, они есть, но станут доступны лишь когда этот мир достигнет шестого технологического индекса. До этого момента все технические средства, что превышают уровень развития беты, будут изыматься системой и складироваться в специальном пространственном кармане. «Умеешь обрадовать, босс. И на какой стадии развития сейчас находится местное общество?" скривив досадливую физиономию, пробурчал Тор. "На втором уровне. Но это не последние плохие новости." Не поддержал его игру я». На этой планете отрицательный баланс первозданной энергии. Именно поэтому ядро выкачивает ее отовсюду. Очень скоро все наши запасы иссякнут. Новость оказалась шоком для всех. Лишиться магии значит лишиться частички себя, и такой подставы от колыбели не ожидал никто. Выход из ситуации есть. Немного повысил голос я, чтобы прервать шепотки неудовольствия, отчего хрустальные бокалы опасно зазвенели от резонанса. Я могу построить модуль генерации сырой маны. Он создаст вокруг планеты новый магический слой, который откроет возможность регенерировать ману. Но, вопросительно протянула прозорливая альга, Количество магов на первом уровне модуля ограничено, и все они будут подчиняться законам местной системы. Не обманул ее ожидания я. То есть, ты хочешь сказать, что нам придется заново учиться управлять заклинаниями? уточнила хмурая Альга. Да, не стал лукавить и врать друзьям я. В этом мире не было магов. Значит, придется изобретать заклинания, подчиняясь законам системы. Если говорить понятным нам геймерским языком, то придется прокачивать магическую ветку с нуля. Не думаю, что система здесь сильно отличается от Альфы, так что сможем быстро вникнуть и объяснить принцип действия всем остальным. Ещё одним плюсом, когда я превращу всех жителей Атлантидов в титанов, станет мультистихийность. Скорее всего, возможность управлять другими стихиями откроется после полной прокачки родной ветки. Но это в любом случае огромное преимущество перед другими. Впрочем, лично вас это коснется в меньшей степени. У вас другой, более сложный и опасный путь, о котором мы поговорим немного позже. Сейчас нужно решить первостепенные задачи и довести информацию до подчиненных, пока не началась паника. Первозданная энергия из личных источников не утекает. Это не изменится. Голова Альги осталась как всегда холодной, и она начала задавать уточняющие вопросы. Нет. Личные запасы магов останутся с ними. Сколько волшебников позволяет создать новый первый уровень модуля ГСМ? Сто. Но для этого нужно накопить определенное количество ресурсов. Евс опыта, и стать моими адептами. А что для этого требуется? Построить первый И вот как раз по этому вопросу я и хотел с вами посоветоваться. Самый быстрый и безопасный способ это построить его на Атлантиде. Но будет ли он самым правильным? Так мы добьемся лишь сиюминутного преимущества, если мерить время рамками хранителей. За счет большого количества жителей острова получится добиться определенных, возможно, достаточно существенных цифр суточного прироста епс. Но Рейдж говорил, что у истинных жителей мира бета генерации веры в разы больше. И если у местных не будет доступа к храму, то со временем это может стать проблемой. Его ведь надо будет охранять. Я прав? Включился в разговор Глад. Да. Именно поэтому я попросил Смоука организовать разведывательные рейды. Нужно налаживать контакты с местными и попутно искать потенциальное пригодное место для возведения храма. «С этим надо поспешить, пока вся манна из накопителей не испарилась, буркнул недовольный Тор. Не плачь, братишка. Мастерство владения оружием у нас никто не отберет. Прорвемся» хлопнул глад брата по плечу. С артефактом в руке сражаться намного эффективнее, продолжил высказывать свое неудовольствие Тор. Акир и не обещал, что будет легко. Так что выше нос и работаем. Дверь зала открылась и вбежал в взмыленный смог. Десять групп отправились на разведку. Отдышавшись, выпалил друг и плюхнулся на свободное место. Что я пропустил? Тор принялся нашептывать ему последние новости, а я продолжил. Для вас у меня будет другое, более сложное и опасное задание. Я достал кристалл, купленный у архангела, и активировал голографическую проекцию. В центре стола появился список заданий. Там кратко описывались характеристики миров по смерти, характер возникшей проблемы и награда за выполнение. Наиболее часто требовалось игровыми методами наказать зажавшийся клан или отдельного игрока, которые мешают смертным душам нормально проводить время в мирах посмерти. Ангелы не вправе вмешиваться и являются наблюдателями и защитниками мира от внешней угрозы. И количество таких заданий поражало. Кристалл выдавал тысячи позиций, что свидетельствовало о том, что во вселенной явно творится что-то нездоровое. Кто такие странники миров? первой ухватила самую суть Альга. Ты, как всегда, зришь в корень проблемы, поощрил ее наблюдательность Я. Странники миров это смертные, э, с, так сказать, расширенными полномочиями. После смерти такие разумные, конечно, если пройдут испытания, получают возможность путешествовать по мирам по смерти». После смерти взволновала Свята. Обычно да, но если у вас есть знакомый хранитель, то ситуация упрощается. После этой фразы все дружно улыбнулись, но очень быстро на лица друзей вернулась сосредоточенность. Я могу активировать урезанный функционал программы Странник миров. Вы не сможете воспользоваться некоторыми интересными функциями. Но главное, а это возможность посещать другие миры и пополнять баланс кармы, останется хоть и с ограничениями. А в чем подвох? с прищуром спросил Тор. От испытания это вас не освобождает. Да и активировать программу я смогу лишь присвоив вам статус спутник бога. А на моём низком уровне количество ближайших соратников ограничено семью. И интуиция мне подсказывает, что испытание не будет легкой прогулочкой, нервно усмехнувшись, заявил Тор. Ты прав, Описание гласит, что вам предоставят несколько миров на выбор, но навяжут крайне непопулярный класс и поставят в тяжелейшие стартовые условия с кучей разнообразных штрафов. И какова цена провала? Опять ухватила самую суть, Альга. Тот, кто не справится, лишится памяти и навсегда останется в том мире в качестве НПС. И даже я не смогу вас оттуда вытащить. Воцарилась гробовая тишина, которую никто не решался нарушить. "Когда отправляемся?" с решительным выражением лица спросила Виада, и взгляды всех собравшихся скрестились на ней. "Что? Я так понимаю, это единственный шанс в обозримом будущем стать хранителями. Я права, Кир?" Все синхронно переместили вектор внимания на меня. Да. Других вариантов нет. В ключевом мире, где мы оказались, не начисляется карма. Он располагается вне поля зрения творцов. Нам что-нибудь даст статус спутника бога, по обыкновению спокойно уточнила Альга. А как же, не скрывая улыбки, ответил я. Когда вы станете титанами, ваши тела изменятся, станут сильнее, выносливее. Статус бога еще больше усилит их. Это даст вам солидный бонус к стартовым характеристикам, так как в отличие от умерших, вы будете проходить испытания на своих телах, а стартовые параметры начисляются пропорционально реальным возможностям. Осталось только решить, кто из нас пойдет, так сказать, В первой партии резюмировал Тор и оглядел лица собравшихся в зале совета друзей.